Глава седьмая Раньше Карлота Карлине ненавидела две маленькие деревни по обе стороны высокой зубчатой скалы. А деревни отвечали взаимностью. Еще больше она ненавидела двух дамочек, которые мешались под ногами и всё время влезали в полицейские расследования. Но события прошлой осени, если не изменили её, то заставили относиться к здешней жизни немного по-другому. Это не коллета. Как она сумела подловить убийцу, и Пенелопа, за её столом чувствуешь, как оттаивает твоё сердце. И теперь лейтенант Карлини уже без высокомерного пренебрежения приезжала в маленькую деревню, спрятанную от мира в каменной лапе древней скалы. Этим утром она оглядела подчиненных, собравшихся на маленькой станции карабинеров, поправила форменную куртку и пригладила волосы, мечтая оказаться где-нибудь в другом месте. Но другого места, судя по всему, ей не видать до старости. Значит, надо работать. Число погибших достигло шести. Дальфина Борделли была относительно молода. И, насколько мне известно, не имела проблем со здоровьем. Что говорят эксперты? Шеф, со всем уважением, они ничего не говорят. Эксперты забрали тело всего несколько часов назад. Вскрытие запланировано сегодня после обеда гда что вы делаете, склоняйтесь по кабинету, почему бы вам не заняться делом? Пока мы можем только ждать, шеф. Шесть сказала каррлине. Брандалини кивнул Мы знаем шеф, но до сих пор эксперты не нашли ничего подозрительного. Если что-то, и я имею в виду абсолютно все, Покажется хоть немного выходящим за рамки даже интуитивное ощущение, необъяснимое впечатление и тому подобное. Я хочу, чтобы вы немедленно мне об этом сообщили. Брандалини кивнул. Иногда в детективных романах преступник совершает несколько убийств совершенно посторонних людей, чтобы замаскировать одно единственное. Но, боюсь, это не наш случай. Карлини встала. Я знаю, что нет никакой закономерности. Вы сто раз об этом говорили. Причины смерти были самыми разными и совершенно не вызывающими подозрений. Верно, шеф? Однако, лейтенант остановилась, нужно дождаться результатов вскрытия, а потом, возможно... Хорошо, продолжайте. Как я уже сказала, не стесняйтесь звонить мне по любому поводу. «Любая мысль, любое замечание, которое может быть важным!» Брандолини кивнул. Когда Карлини уехала, он долго сидел за столом, уставившись на чистый лист бумаги. Интуиция у неё! А им что делать, если нет ни единой зацепки? Николета спустилась в деревню, пытаясь собраться с мыслями. «Дейзи!» «Ну, конечно, дочь Дольфины!» «Как она не подумала!» Женщина быстрым шагом направилась к дому семьи Борделли. Постучала в дверь. Никаких полицейских лент. Смерть Дольфины не считают убийством. Дейзи открыла тут же. «Ну, заходите, только быстрее. Здесь холодно, как в пещере!» Николета внимательно посмотрела на девушку. Не похоже на человека, у которого только что умерла мать. Но Николета плохо ее знает, так что неизвестно, что там в душе. Как дела? Дейзи пожала плечами. Деревня – самое скучное место на свете. Уверена, мне не нужно вам об этом говорить. Ты не хочешь здесь оставаться? Дейзи кивнула. Я хочу вернуться в Милан. Я все время говорю. Говорила матери, но она не слушает. — В этом все и дело. Она никогда не слушает. — Ты уже знаешь? — мне сказали карабинеры. Николета ждала слез или ярость или чего-то еще. Но Дейзи спокойно подошла к холодильнику и заглянула внутрь. — Нет молока, — просто сказала она. — Мне нужно молоко в кофе, поэтому я иду в магазин. Хотите что-нибудь? Николета редко теряла дар речи, но сейчас она лишь смотрела, как Дейзи выходит из дома, а затем последовала за ней. «Синьора Николета!» — окликнул ее на углу нотариус Андреа Бодди. Рядом с ним стояла привлекательная женщина, примерно его возраста, за сорок. «Вы не знакомы с моей Фиданцета? бьянка Фьори, Николета?» Глаза Николеты расширились. Дейзи Дезидерию она еще могла понять. Но назвать дочь белым цветком? О, люди, какие вы странные! Приятно познакомиться. Какое красивое имя! Никогда раньше не слышала. «Моя мать была слишком романтичной!» Рассмеялась новая знакомая. — Говорят, я едва избежала того, чтобы меня назвали Белоснежкой. Нотариус с нежностью смотрел на подругу. — Бьянка Фьори из Матеры. Это просто чудо, что мне удалось заманить ее в деревню. Но почему бы нам не выпить по чашечке кофе или аперитив? В баре Николета полюбопытствовала, как они познакомились. «Что ж, спасибо за вопрос. Это интересная история. Хотя, пожалуй, более интересная для нас, чем для кого-либо еще», — сказал Андрея, усмехнувшись. «Мы познакомились в зоомагазине. Казалось бы, совсем не романтичное место. Я был там по обычной причине. Заехал за кормом для собаки. А Бьянка просто проезжала мимо, направляясь на встречу с подругой, и остановилась, чтобы купить бутылку воды». «Как же прекрасно, что столько чудесных вещей происходит из случайности!» — сказала Николетта. «И вы останетесь навсегда?» Бьянка Фьори покраснела. Андреа обнял женщину. «Только вчера она согласилась выйти за меня замуж!» — сказал он с улыбкой, которая чуть не разорвала ему рот. «Я буквально самый счастливый человек на свете!» «Поздравляю!» — сказал бармен, подойдя с напитками. «Ура!» — улыбнулась Николетта. Бьянка Фьори все еще краснее тихо произнесла. «Я не уверена. Моя семья, ну, ситуация немного необычная. Видите ли, я относительно недавно вдовела Моя поездка к подруге была ее попыткой подбодрить меня, потому что последние полгода я была в глубокой скорби. Поэтому встреча с Андреа...» И то, как я в него влюбилась, это было, мягко говоря, неожиданностью. Другим это сложно понять. Нотариус притянул ее к себе и поцеловал в висок. Женщина снова смутилась, непривычная к чувствам на показ. Николета сделала глоток кофе. «Замечательные новости!» Потом задала несколько вопросов о свадебных планах, и пара с удовольствием ими поделилась. В «Последнее время, когда в деревне множится смерти, рада услышать такие приятные новости. Честно говоря, мне страшно», — сказала Бьянка Фьори. «Думаю, всем нам страшно, правда?» Николета пожала плечами. «Я бы не сказала, что мне страшно. Скорее, грустно». Уверена, скоро мы найдем объяснение. Или, может быть, нет. Не хочу показаться бесчувственной, но меня удивляет, как люди шокированы смертью других. Мы ведь знали, что такое может случиться еще с детства. Но мы живем так, будто этого не существует. И потом не только грустим, но и удивляемся, что это вообще могло произойти». «Нам кажется, будто все законы природы внезапно перевернулись с ног на голову, хотя на самом деле все наоборот». «Длинная речь Николета». Ей показалось, что в голосе нотариуса прозвучала нотка раздражения. «Хотя я понимаю, о чем ты. Сколько у нас уже смертей? Пять? Шесть?» «Не думаешь ли ты, даже принимая во внимание то, что ты только что сказала, и в этом есть доля правды?» «Не думаешь ли ты, что это слишком много за такое короткое время? Ты действительно веришь, что все эти смерти естественные?» «Просто скажите всю правду, дорогая», — улыбнулась Бьянка Фьори. «Я уже знаю, чем вы обычно занимаетесь в этой деревне. Называйте их жертвами убийства, потому что они ими и являются». Она посмотрела на Николетту, словно хотела убедиться, что та согласна. Николетта пожала плечами, улыбнулась и выпила свой лимонад. «Я бы сказал, что эти смерти – просто неудачное совпадение, не более чем случайность. И скоро мы снова окажемся в ситуации, когда никто не умирает годами, и жители деревни будут чувствовать себя практически бессмертными». «Можем ли мы поговорить о чем-нибудь другом?» – сказала Бенка Фьори. «Просто это слишком, и вообще нам уже пора». Они распрощались, в дверях нотариус прижал невесту к себе и нежно поцеловал в щеку. Обернулся к Николетте. «Никак не могу ее отпустить. Я всегда любил свою работу больше всего на свете, а теперь боюсь уходить на работу, потому что не хочу ее оставлять». Бьянка смутилась, а Николета заулыбалась одобрительно. Как приятно видеть такое счастье посреди обеспокоенной деревни. А деревня ожила. Новое происшествие неожиданно пробудило в ее жителях храбрость. Сколько можно сидеть в заперти и сколько той жизни осталось? Никто не мог быть уверен в завтрашнем дне. А значит, нужно брать все по максимуму от дня сегодняшнего На улицах снова появился народ, заполнились лавочки и бары. Дэйзи неуверенно вошла в магазин. В кармане лежали несколько скомканных купюр, но этого не хватит даже на несколько дней нормальной еды. На что они с матерью жили? Девушка не представляла, откуда брались деньги. Был ли у них банковский счёт, какие-то сбережения, а может, где-то в доме спрятаны наличные? Её это никогда не интересовало, а сейчас вызвало новый приступ ярости. Почему мать никогда не говорила с ней о деньгах? Как она могла? Чувство тревоги заполнило её всю, с ног до головы. Казалось, кто-то невидимый подкрался сзади и начал покалывать её острой иглой. Хотелось есть, но Дейзи не знала, что делать. Потратить то, что было в кармане, или постараться продержаться подольше? На улице зашумела машина. Раздался чей-то смех. Так больше нельзя. Девушка выскочила из магазина, не зная, куда пойдет. Главное, подальше отсюда. И сразу же столкнулась со стройной высокой женщиной. «Дейзи, меня зовут Симонетта». «Мне так жаль, дорогая. Мы были хорошими подругами с твоей матерью в детстве. Я пришла спросить, не надо ли тебе помочь?» Дэйзи замерла. Открыла рот, но не могла произнести ни слова. Женщина обняла ее. «Почему бы тебе не пожить у меня несколько дней? Ты и меня совсем не знаешь, но сейчас ужасное время. И ты, и я имею в виду не тебя, а кого угодно в такой ситуации не должна быть одна». «У тебя есть друзья в деревне?» Девушка отстранилась, словно бродячий пёс, испуганный неожиданной лаской. «Дамы, красавицы мои, а вот и я!» Раздался красивый баритон, и обе женщины обернулись. «Андрия!» С облегчением приветствовала нотариуса Симонетта. Она не представляла, что делать дальше с этой девочкой. «Ты дочь Дольфины, верно?» Сказал он Дейзи, которая больше всего на свете хотела, чтобы эти старики оставили ее в покое. Но манеры, которым ее научила мать, не позволяли ей просто уйти. Во-первых, лился Баритон, примите мои глубочайшие соболезнования. Потеря матери – одно из самых трудных испытаний в жизни, и я уверен, что любой, кто это пережил, вам это подтвердит. Нотариус приложил руку к сердцу. «Я планировал навестить тебя, Дейзи. Ты же знаешь нашу бюрократию. Тебе придется столкнуться с огромным количеством документов. Я хотел бы, как нотариус, предложить свои услуги и консультации, чтобы помочь тебе справиться с этим. Бесплатно, разумеется». «Неужели?» — закатила глаза Симонетта. Андреа способен предложить бесплатные услуги? А Дейзи словно прорвало плотину, и до нее впервые дошло происходящее. Ее мать мертва, ее никогда больше не будет. Девушке хотелось заползти под куст, свернуться калачиком и тоже умереть. Но она закрыла уши руками и побежала, не разбирая дороги, только б ничего не видеть и не слышать. Где взять денег на похороны, Симонетта не представляла. Во всяком случае, расходы на кремацию покроет страховка Дольфины. А раз от Дейзи нет никакого толка, придется брать все в свои руки. Две старых подруги остановились возле Симонетты. «Я рада, что увидела Дольфину накануне ее смерти. Мы хотя бы поговорили», — сказала Мария. «Я шла домой из продуктового магазина и случайно столкнулась с ней. Она зашла ко мне выпить. Ненадолго. Но теперь у меня есть хотя бы это воспоминание». «Как она выглядела?» — спросила Аделина. «Больной? Все произошло так внезапно». «Совсем не больной», — женщины переглянулись. «Знаете, я вот думаю», – прошептала Мария заговорщеским тоном. «Я не говорю, что Дольфину убили, но если бы мне пришлось выбирать одну из нас, я имею в виду из нас из старых времен, школьных подруг, я бы определенно выбрала Дольфину как ту, кого убьют, если уж кого-то и убьют». Симонетта ахнула. «Ну, это не похоже на комплимент». Я не имела в виду оскорбления. Дело в том, что, думаю, вы не сможете со мной поспорить. Она была магнитом для плохих мужчин. По какой-то причине. Она еще в школе говорила, что хочет выйти замуж за мужчину, который обеспечит ей личного повара. Ну, она так и сделала. Но все плохо кончилось. Это кажется несправедливым. Мир вообще не бывает справедливым. Но зачем, собственно, она вернулась? Я имею в виду, я была рада ее видеть, но... — Ладно, только между нами, — тихо сказала Аделина. Остальные ждали, но прекрасно знали, что она собирается сказать. И женщина передумала. — Ты действительно думаешь, что ее могли убить? — прошептала Мария, словно убийца стоял за углом кухни и подслушивал. Две остальные женщины синхронно покачали головами. Я слышала, что она умерла от сердечного приступа. Кажется, это вполне правдоподобно. Она слишком остро все переживала, особенно то расставание. Это было не совсем обычное расставание. Столько лет назад, а ярость из-за того, что он сделал все еще так свежа. И разве не кажется безумием, что мы никому ничего не рассказали. Никогда не просили о помощи. Симонетта кивнула. Мы были молоды и напуганы после того, что он сделал с Дольфиной и после того, как он тебе угрожал. Подруги вздрогнули, а Симонетта продолжила. И с кем она связалась, как только вернулась? С этим совершенно бесполезным Микеле. Бесполезным? Это ты еще мягко сказала. Мысли о недавних смертях Вновь напугали троих женщин. Они умолкли, словно разговоры могли вызвать еще больший страх. Беда в том, что молчание заставляло их чувствовать себя одинокими и от этого еще более напуганными.